Глава 20 -е. Это началось до рассвета. Лучи солнца еще не успели коснуться вершин Нурийских гор. В круглой долине среди обломков древних гигантских сооружений все было приготовлено к началу кровавого ритуала. Три черных человека следили за работой исполнителей. Почти 4000 палачей и просто хладнокровных солдат, согласных за деньги выполнить любую работу, принялись за грязное дело. Три черных человека внимательно следили за работой исполнителей. Данный этап церемонии не слишком важен, но серьезное отступление от плана недопустимо. Эти жертвы предварительны. Своей болью и смертями они должны тонкой струйкой непрерывно подпитывать целое подготавливая его к главному событию. Без этого ручейка страданий целое может не успеть среагировать на самую крупную жертву в истории на Майе или елена Это будет катастрофой. Второй раз подготовить подобное невероятно затруднительно. Возможно, жертва и не самая крупная. При войне древних одновременно вымирали громадные города, населением превосходившей столицу империи, но ведь те существа умирали бесцельно, глупо, подкармливая своими смертями неразумных тварей пустоты. Целому от их пиршества не доставалось ничего, а сейчас достанется все. Ну, разве что крохи урвут стервятники, населяющие пустоту за гранью видимого мира». Жители столицы Северной Нурии шагали сюда в перемешку с горцами, нурийскими солдатами, ополченцами и пленными имперцами. Сюда должно было подойти и население захваченного Тиона, но, увы, префект Эдихот сумел организовать эффективную оборону города, нарушив все планы осаждающих. Ничего, и без них можно обойтись. У людей отобрали все, кроме одежды, взамен выдав неудобную ношу, грубый кол с короткой перекладиной. Не все смогли перенести тяготы пути, обочины дорог были завалены трупами, но все равно собралось здесь достаточно, не меньше шестидесяти тысяч человек. Их начали будить на рассвете. Людей не кормили несколько дней, несчастные от голода Всю траву в этой замкнутой долине съели. Воду давали тоже нечасто. Лишь бы от жажды загибаться не стали. Но сегодня все не так. Сегодня каждому выдали по куску комковатого хлеба. На зубах хрустел песок, то и дело попадался крупный мусор. Но люди поедали подачку жадно, поспешно. Голод напрочь убил в них разборчивость и никто не обращал внимания на сухие корешки и стебли, запеченные в тесте. А заметить белый порошок и вовсе невозможно, разве что по приторному привкусу можно догадаться об его присутствии. Но в этом мире о подобном препарате никто не знал, а значит и догадываться некому. Палачи сегодня были щедрыми подвезли множество бочек с мутноватой теплой водой. Не из милосердия, просто препараты, подсыпанные в хлеб, должны быстрее разойтись по организмам. Местные обезболивающие растительные составы в сочетании с веществом, подготавливающим человека к психологическому воздействию, не должны бездарно терять ценные свойства – в концентрированном желудочном соке, источаемом стенками голодных желудков. В предрассветных сумерках часто засверкали цветные вспышки. Заработал гибный излучатель на склоне долины. Палачи, чей разум не был отравлен коварным хлебом, жмурились, отворачивались от неприятного света и следили, чтобы все пленники смотрели именно туда. Спустя несколько минут жертвы превратились в статуи, неподвижно взирающие на источник вспышек. Лишение и постоянное насилие подорвали у них волю к сопротивлению. Из всей толпы не более трех сотен осталось в ясном сознании, не впав в транс, да и тех шатало. Начинка хлеба давала о себе знать. С ними возиться не стали, просто поразбивали черепа молотами. Не стоит с ними возиться, отвлекаясь на дополнительные меры воздействия. Все должно идти по плану. По всей долине застучали по дереву. Этот мирный звук, обычно сопровождающий строительство или лесозаготовки, на этот раз имел другую природу. Часть палачей, по заранее размеченным, Полосам, тянущимся вдоль магнитных линий и геологических разломов, пробивали в земле глубокие отверстия. Другие занимались неприятным делом и вбивали колья в жертв. Те самые колья, что некоторые тащили на себя от самой столицы Северной Нури. Пленники сами принесли палачам орудие убийства. Мужчины волокли на плечах колья солидные, толстые и высокие. У женщин они были поскромнее, а у детей, будто игрушечные. Палачи спешили, хоть их и много, но времени мало, надо успеть. Нанизанных жертв вставили, вертикально устанавливая основание кольев, в проделанное отверстие. Тела потихоньку начинали сползать до перекладин, при этом никто даже не выкрикнул. Несчастные, одурманенные химией, травами и раздражающими вспышками, пребывали в трансе. Некоторые так и умерли, не выходя из него. Неопытные исполнители слишком часто ошибались. Невелика сложность посадить человека на кол, однако Тоже опыт нужен. Но большинство выжило и было готово участвовать в следующем акте начавшейся драмы. Гипноизлучатель переключили на новый режим. В один миг десятки тысяч людей вышли из транса. Дружный крик, вырвавшийся из их глоток, был столь силен, что заставил пошатнуться палачей, а на вершинах гор в воздух поднялись стаи перепуганных птиц. Все, теперь жертвы будут умирать, медленно и мучительно. Страдания оросили сухое русло, дав начало ручью. Черная троица синхронно развернулась на север. Все они почувствовали главное. Целое стало ближе и сильнее. Целое припало к ручью. Оно оросило свои губы и готово приступить к трапезе. Теперь остается только следить, чтобы ручей не иссяк раньше времени. Рты черных людей исказились в гротескном подобии улыбок. Они изобразили удовольствие. Целое стало ближе. Скоро они станут его частью. Солдат подняли до рассвета. Руганью и зуботыченными офицеры погнали их к изгороде, по пути заставляя сносить все шалаши и навесы, установленные до этого с немалым трудом. Тим не понимал причин этого вандализма. Разрушать то, на что потрачено столько сил, было обидно. Но, заметив, как вдали выстраиваются колонны бронированной имперской конницы, все понял. Тяжелой кавалерии нужны чистые проходы, пробираться через лабиринт временных построек ей было бы нелегко. Сам Тим в работе не участвовал. Его сотни самых боеспособных солдат из нерегулярщиков поставили в двойную цепь перед изгородью. Сам полковник Эрмс, трезвый до изумления, сформулировал перед ними боевую задачу. Бездельники, у вас сегодня будет непыльная работенка. Для начала добежите вон до того хлипкого забора и сломайте его. Надо проделать в нем большую дыру. Если хабрийцы будут вам мешать, в них тоже дыры проделайте. Если они на вас толпой попрут, бегите назад, выманивайте их в чистое поле. Вон те застенчивые красотки на железных конях, что за моей спиной жмутся вдали, быстро их в землю втопчут. Когда армия ворвется в их лагерь, не отставайте от имперцев. Кто увидит вражеское знамя, хватайте сразу. Надо хоть одно найти. Наш князь, видимо, помешался на тряпках и хочет, чтобы второй Артольский принес ему их побольше. Если дальше опять будут заграждения, разбирайте их все, иначе красотки завязнут. Честно говоря, боевую задачу Тим уяснил не вполне. Какая-то она слишком уж расплывчатая. Да и сомнительно, что хабриц позволят сломать изгородь без сопротивления. Неопытных солдат без доспехов они выкосят легко. Тим начал жалеть, что оставил щит и копье в санитарном фургоне вместе с Эль. Эти штуки не сочетались с луком. Доски, обитые кожей, были хорошей защитой от стрел, а может и пулю остановят. Придется в случае обстрела прятаться за спины товарищей. Закончив со своими шалашами и навесами, солдаты взялись за изгородь, прикрывающую позиции на всем ее протяжении. Рухнула она быстро. Теперь хабрийцы из-за своего забора могли прекрасно видеть отряды, готовящиеся к атаке. Отреагировали на это они быстро. Сразу в нескольких местах из орудийных жерл вынеслись клубы дыма и огня. На отряды имперской армии обрушились ядра. Слева и справа заорали раненые и умирающие. Но в целом обстрел не впечатлил. По прикидкам Тима в нем участвовало полдесятка пушек. Против такой аравы не более чем слабый укол. Из-за изгороди, прикрывающей хабрийские позиции, показалось несколько всадников. Тим, присмотревшись к ним, напрягся. Так умели ездить только степняки его родины. Слишком синхронно движутся. Низкие стремена заставляют принимать характерную посадку. Щиты, по-родному маленькие, приторочены к седлу таким образом чтобы не мешать стрельбе из луков. Неужели это люди из его народа? Похоже на то, ведь немало их служат материковым правителем. Неудивительно, что и в Хабрии они есть. Четверка всадников пересекла половину дистанции между армиями. Они что, совсем сбрендели? Решили вчетвером атаковать целое войско? Пока что их никто не трогал. Имперские инженеры не стали заряжать свои машины ради столь смехотворной цели, но еще немного, и они достигнут дистанции арбалетной стрельбы. Тогда все закончится мгновенно. Арбалетчиков у империи была чуть ли не половина армии. Всадники, будто прочитав мысли Тима, картинно осадили коней как раз там, где арбалеты до них чуток не дотягивались. При этом все они разом вскинули правые руки, раскрыли ладони, растопырив пальцы в стороны, затем сжали их в кулаки. Потом руки опустили, медленно прижали к груди, скользя ладонями по телу, дотянулись до рукоятей мечей. После этого также картинно развернулись и поскакали обратно. — Струсили шакалы хабрийские! — злобно выкрикнул ценатор Хфорц. Солдатня поддержала его выкрик многоголосым гулом. Странные люди, они всерьез думают, что всадники обязаны были атаковать 20-тысячную армию в четвером. Хоть кто-то из всех этих крикунов решился бы на подобную глупость? Очень сомнительно, и никто из них не понял смысла знаков, продемонстрированных кавалеристами. А вот Тим понял — половину из них — Понял бы любой житель степи, а вторую половину — секретную. Знали лишь люди тайного воинского братства. То, что они продемонстрировали, для всех значило. Дальше идти нельзя, там смерть. Тайный знак указывал на их принадлежность к братству, так что общий смысл послания был примерно такой. Братья, не рекомендую туда ходить умрете». Тиму это сообщение не понравилось. А еще ему не понравился последовавший приказ к атаке. «Как же плохо быть подневольным, будь он свободен, в жизни бы не пошел к лагерю хабрицев после такого предупреждения от соплеменников». Заметив, что офицеры остались позади, с основными силами полка Тим громко сообщил. «Ребята, Это были всадники из моего народа. Они сейчас предупредили земляков, которые могут быть наемниками в нашей армии, что впереди огромная опасность. — Это мы и без тебя знаем, — буркнул Глиппи. — Мои земляки говорить о том, что все мы так понятно не стали бы, там впереди какой-то подвох. Будьте готовы. — Не спорьте с Тимом, — рявкнул Ап. Он парень бывалый и умен не по годам. Если там запахнет жареным, бросаем все к вареным демонам и драпаем назад. Мы не обязаны здесь дохнуть. Впереди гулко хлопнула пушка, выплюнув очередное ядро. Тим в конце даже успел его увидеть, на миг почувствовав себя нехорошо. Казалось, что оно летит на шеренге нерегулярщиков. Пронесло ударило левее в толпу имперских арбалетчиков. Даже с полусотни шагов было видно, как в воздух взмыло туча ошметков кровавой плоти и клочьев амуниции. Видимо, артиллеристы выбирали цели пожирнее, а это хорошо. На хлипкую кучку нерегулярщиков они вряд ли польстятся. До изгороди оставалось не более пары сотен шагов, Когда вся она утонула в дыму, вырывающимся из дул множество ружей, на этот раз досталось и нерегулярщикам. Тяжелые пули захлопали по плоти, с треском ударяли в щиты, разбивали головы. За несколько мгновений отряд потерял около десятка солдат. Все не сговариваясь одновременно развернулись, помчались назад, не обращая внимания на крики своих раненых. Бегство прекратил лишь Ценатер. Он шел вдалеке, контролируя атаку подчиненных. Угрозами, воплями и зуботыченными он остановил самых прытких. Остальные тоже замерли. Пули сюда уже не доставали. К счастью, у Хворца хватило умственных способностей, чтобы не гнать людей назад. Погибнут ведь все до единого да и не послушаются. Наверное, смерть не пойдут. Имперские арбалетчики, неся потери, вступили в перестрелку с хабрийцами. Изгородь не спасала тех от болтов. Инженеры, подтащив свои машины, закрутили рычагами. Вскоре во врага полетели каменные ядра и керамические снаряды с зажигательной начинкой. Разноплеменные отряды лучников Подобравшись поближе, засыпали лагерь хабрийцев горящими стрелами. Тысячи дымящихся росчерков выглядели впечатляюще. На каждого хабрийского стрелка приходилось несколько арбалетчиков и лучников, а на каждую пушку десяток баллисток и катапульт. Жуткая сила, причем действовала эта сила четко, без суеты и паники. Медленно и уверенно пережевывала передовые части противника, не обращая внимания на собственные потери. Оружейная пальба слабела с каждой минутой. Настал миг, когда Хфорц вновь погнал отряд в атаку. На этот раз все прошло как надо, никого даже не ранило, хотя иногда пули свистели в опасной близости. Добравшись до изгороди, солдаты начали валить ее голыми руками. Секиры были только у Рубаки и Апа. В проломах Тим увидел отступающих хабрийцев. Закинув громоздкие ружья на плечи, они бодро трусили вдаль, растворяясь среди шалашей и палаток своего лагеря. За спиной послышался топот. Обернувшись, он увидел надвигающихся бронированных всадников. Знаменитая тяжелая имперская конница — Начала атаку. «Интересно, они что, постройки хабрицев растоптать хотят?» Тим, оценив начало боя, понял — хабрицам не выстоит. «Раз авангард имперской армии добился такого успеха с ходу, то что говорить о мощи основных сил?» «Хорошо, что жив остался. О сохранении здоровья нерегулярщиков тут особо не заботятся». Сражение началось на рассвете, а к полудню бой докатился до перегиба самого узкого места ревущего прохода. Хабрийцев теснили легко. Они оставляли рубеж за рубежом, бросая свои огромные порховые трубы, баллисты, повозки, палатки и шатры. Иногда наступление начинало тормозиться, или даже противник устраивал отчаянные контратаки, и тогда командование бросало в бой новые части, отводя назад потрепанные. Потери были значительными, в основном от порохового оружия. Не обходилось и без досадных просчетов. Отряд кавалерии дворянского ополчения попытался пробиться через скопище палаток и шалашей, нарвавшись на ежи. Всадникам пришлось остановиться — Самые прытки остались без лошадей, а на замершую кавалерию со всех сторон обрушились пули. Многим аристократическим семьям придется оплакивать своих храбрых сыновей. За сражающимися отрядами двигались цепочки наемников-нерегулярщиков. Эти никчемные солдаты занимались неприятным, но нужным делом. Добивали раненых или притворяющихся убитыми вражеских солдат. За нерегулярщиками спешили повозки с лечащими магами и врачами. Они оказывали первую помощь своим раненым. Самых тяжелых захватывали с собой. Принц Монг перемещался со своей свитой на линии санитарных повозок. Безопасно, но при этом... Все равно ощущаешь битву. Кровь вокруг еще не запеклась. Стонут раненые и умирающие. Ржут покалеченные лошади. Дымятся стрелы в мертвой плоти. Слепо таращатся куда-то вдаль мертвецы. Красота! Не оборачиваясь, принц довольно произнес. Друг мой азеры, а ведь мы даже магов еще в ход не пускали. Как бы твоим ребяткам не остаться без работы. Армейцы неплохо начали. — Да, неплохо, — скупо признал маг. — Интересно, когда закончат. Уже полдень, а бой так и идет. — Если потребуется, будем и ночью наступать. Если темп не замедлится, к утру точно перейдем через горы. Не будь у них этих линий и скольев, и рогаток — Все было бы гораздо быстрее, пустили бы тяжелую кавалерию, и она бы без пехоты очистила весь проход. Кстати, надо не забыть про ночного пленника. После боя пусть им займутся палачи. Если он не полный псих, то надо вытянуть из него все клещами. Соврал ведь подлец, обещал, что хабрицы отступят. А не вон как огрызаются, каждый шаг с боем дается». Мак, проведя рукой перед собой, заметил: Мне доводилось видеть немало битв и трупов в серьезном бою, обычно гораздо больше. Против нас сражаются не главные силы. Думаю, тысяч двадцать-тридцать солдат. Возможно, армия и в самом деле отошла, а их оставили в заслоне. Тем лучше. Заслон этот мы уничтожим до последнего солдата, а это около четверти армии Фоки, если ты не ошибся. Раз он ими пожертвовал, наверное, и в самом деле отошли. Жаль, что затея с разведчиками, которых послали в горы, провалилась. Сигналов от них так и не дождались. Видимо, патрули у Фоки поработали. Вот и не знаем, сколько их и где основные силы. Маг, указав вперед, напряженно констатировал. А вот и башня, о которой говорил тот пленный. И в самом деле, — удивился принц, — да ведь это не башня, это шпиль какой-то. И не леним было такую громадину поднимать. Фока, наверное, решил ее поставить пограничным знаком. Легко свалить, сейчас солдаты... «Разберут эту линию завалов и пошлем туда кавалерию. Стоп, а это что такое?» Принц, поднеся к лицу подзорную трубу, внимательно изучил открывшееся зрелище. «Азары, похоже, основные силы Фоки, стоят возле этого шпиля. А на шпиле куча флагов, и герб Хабрии висит. Они что, для поднятия духа его соорудили? Не очень-то им это поможет». И не пойму одного, зачем они до полудня тянули. Здесь самое узкое место, а склоны непроходимы, удобно обороняться. Им это не поможет. Стрелков у них много, у нас будут серьезные потери, узкий фронт играет им на руку. Ничего, солдат не должен жить вечно. Принц, позвольте мне попробовать обойти их. Здесь на восток поднимается тропа. Поверху можно пройти им за спину. Патрули нам не помешают. Если после удара они начнут отступать, маги неплохо должны отработать. Магов надо беречь. У нас их не так много, как хотелось бы. Я не буду кидать их на толпу стрелков необдуманно. Только наверняка. Нет, мне они понадобятся здесь». Хабрийцы расслабились, позабыли про магов. Сейчас самое время ударить по их пороху дружно под прикрытием массы солдат. — Жаль, — вздохнул Азары. — Мне, если откровенно, просто хотелось проверить вон ту плоскую гору, про которую рассказывал пленник. Дальновидец сообщил, что на ней действительно есть маленький отряд солдат. Возможно... Оттуда кто-то из высших офицеров-хабрийцев наблюдает за битвой. Ах, вот оно что! Как я сам не догадался! Возьмите пару своих и сотню гвардейцев. Лично разомнитесь. Может, возьмете его в плен. Даю возможность совершить подвиг, а то в столице посмеются, если узнают, что Азары в битву не влез. Здесь я тобой рисковать не могу. Корпус магов поведут твои помощники, а заодно сверху изучи всю их позицию, что там у них дальше приготовлено. Отряд нерегулярщиков потерял 14 бойцов, разбирая все новые и новые заграждения противника. Самые большие потери были при первой атаке. После нее опыта прибавилось и больше не глупили. Солдаты побросали щиты. Они в этом бою лишь помеха, а при обстреле бросались на землю ничком, вжимаясь в малейшие неровности почвы. Один раз о щитах пришлось пожалеть. Хабрийцы, прекратив отступление, бросились в атаку. При виде кирасиров... Стройными шеренгами накатывающихся с неумолимостью горного камнепада нерегулярщики бросились бежать, но их быстро остановил Хфорц с парой офицеров и десятком солдат из первой роты. Он заставил всех выстроиться в три ряда, выставив копья. Даже дурак понимал, хабрийцы легко растопчут горстку незащищенных людей, но до этого не дошло. Противника остановили ливнем болтов и стрел, затем с ним схлестнулись полки имперской пехоты. Ляска вышел знатный, будто тысячи кузнецов работают. В итоге враг начал откатываться назад, с трудом выдерживая строй, иначе сметут кавалерией. Видимо, ценатер на это и надеялся, и заставил людей держать позицию из мелкого тщеславия, показывая имперцам что анийцы способны не только удирать без оглядки. Около полудня нерегулярщиков отвели с передовой. Видимо, сочли, что их отряд сильно потрепало, и он достоин отдыха. Трясущиеся от возбуждения окровавленные бойцы, дожидаясь подхода полка, расселись вокруг полукруглой земляной баррикады, скрывавший брошенную хабрийцами пушку. Тим был настолько опустошен всей этой рискованной беготней и постоянным соседством со смертью, что даже не стал осматривать диковинное оружие. Несколько часов жизни в качестве рабочего мяса для битвы напрочь убили в нем все ростки любопытства. Присев у стенки, низенькой хибарки, созданной хабрицами из разнообразного обозного хлама, он, вытянув в струну гудящие ноги, с наслаждением предавался отдыху. Только сейчас понял, что изрядно вымотался. В бою это как-то не ощущалось. За всю свою жизнь он никогда так не рисковал. На протяжении всех этих часов его могли убить в любой момент — А он ни разу даже оружием не воспользовался. Меч так и не покинул ножен, а стрелы не доставались из колчана. Когда вернется домой и будет рассказывать у костра об этой битве, соплеменники его не поймут. Вместо того, чтобы разить противника, он занозил руки, выворачивая из земли колья, перетаскивал рогатки, крушил шатры, палатки и шалаши, уворачивался из-под копыт собственной кавалерии и ползал в пыли при обстрелах. На насыпе, прямо перед глазами Тима, лежал хабрийский солдат. Шлем сорван, волосы слиплись в кровавый колтун, на спине кираса смята, под ее краем топорщица хвостовик болта. Лениво прикидывая его габариты, Тим размышлял, не стоит ли снять кирасу размер вроде бы подходящий, да и сапоги у него хорошие. Надо бы подняться и заняться мародерством, пока это не сделал кто-нибудь другой. Тим уже было собрался вставать, как вдруг солдат пошевелился и протяжно простонал: "Ранен? Нет, агония!» Хабриц захрипел, ноги его характерно задергались. Тиму доводилось видеть смерть не один раз. И он понял, что солдат этот уже не опасен. Он очнулся лишь для того, чтобы умереть. Жизнь покидает тело. Сейчас утихнут последние конвульсии, и можно будет приступить к мародерству. На агонизирующего хабрийца спикировала тварь. Такую нормальный человек, если и увидит, то только в кошмарах, а вот Тим их замечал частенько. Взглянешь на нее прямо и пропадает сразу а вот периферийное зрение подобных существ показывало охотно а еще их видно при пробуждении в те мгновения когда дурман сна еще не полностью освободил мозг на погибшем клео он видел целую стаю тварей крутившихся вокруг туши кашалота когда матросы убивали рвущих ее акул но чаще всего тим сталкивался с ними в детстве, при многочисленных болезнях. Стоило только лихорадке взяться за него всерьез, как эти уродины, тут как тут, мерзко порхают под потолком юрты, жадно поглядывая на мальчика. Как стервятники, чуя вероятность поживы, они мгновенно собирались вместе пахнущим страданием и смертью, их пищей. Но сейчас рассудок Тима Был ясен. Почему же тогда он видит тварь так отчетливо? Битва сильно подействовала на голову или зрение, абразина встряхнув, своим синюшным телом подмигнула Тиму единственным глазом, занимавшим всю переднюю часть морщинистой головы, склонилась к агонизирующему солдату. Из хабрийца тут же потянулись тонкие струйки, будто слабый дымок. Стервятник бездны, Как называл подобных созданий шаман-становище. Жадно задрожал, впитывая эти испарения всеми многочисленными складками своей туши. Еще через миг на солдата налетела целая стая, не меньше пары дюжин тварей. Подняв голову, Тим увидел, что поле битвы кишит этими тварями, как и небеса над ними. Их было настолько много, что непонятно, как они... В воздухе не сталкиваются. И чем дальше к северу, тем их становилось больше. Судя по поведению остальных солдат, они их не замечали. Так почему Тим их стал видеть столь ясно? Может, все дело в количестве? Или нервотрепка боя действительно повлияла на его восприятие мира, раскрыв его способности на новом уровне? И почему их тут так много? Битва, конечно, дело кровавое, но трезвый взгляд степняка замечает многое. Потери враждующих армий далеко не колоссальны. Зачем здесь собрались миллионы стервятников? И почему в их голодных глазах застыло ожидание и предвкушение? А еще его что-то беспокоило. И это что-то находилось прямо перед его носом, какой-то... Раздражающий фактор. Тимот отодвинулся от стенки хибарки. Обернулся. Так и есть. Он прислонялся к широкому дощатому щиту. Артиллеристы приспособили его для своих нужд, сделав частью времянки. Где они его взяли? Скорее всего, там же, где анийские солдаты добывали разные предметы для обустройства своего лагеря. Украли у обозников или бойцов других отрядов. Чем был этот щит раньше? Частью большого фургона? Деталью осадной башни? Крышкой огромного ящика? Понять трудно, но хорошо заметно, что доски идеального качества, ровно обструганы, сбиты качественными гвоздями, и на их светлом фоне хорошо выделяется рожеватый символ, вроде стилизованного изображения цветка с тремя лепестками. Линии ровные, круг выведен идеально, и почему-то смотреть на него неприятно. Тим вспомнил. На разбившейся железной птице было много чего интересного. Мальчишкой он часто лазил по ее останкам, сопровождая отца и его товарищей в их вечных поисках деталей и материалов для своих многочисленных проектов. Он хорошо запомнил отдельную коморку, обшитую массивными железными листами. В конструкции птицы все было легким и ажурным, и эта часть выглядела чужеродной. Стальные двери были закрыты и для надежности заварены. Тиму объяснили, что за ними укрывается корабельный реактор, который в полете питал оборудование и экспериментальную установку, сбой в работе которой и сбросил птицу с небес. Выжившие члены экипажа еще до посадки его заглушили, а потом, когда обжились в становище, сумели заварить все щели, чтобы местное население не выпустило на свободу опасный яд. Впоследствии, набирая знаний, Тим много чего узнал о ядерных и термоядерных реакторах, атомном оружии, радиоактивных веществах и губительном излучении. А еще он хорошо запомнил, как выглядит знак, предупреждающий об опасности. Он был нарисован на тех самых дверях. Сегодня он увидел второй такой знак на стенке солдатской лачуги. Странное поведение соратников по братству, вчетвером предупреждавших земляков о большой опасности. Миллионы стервятников бездны, жадно суетящихся в ожидании немыслимо роскошного пира. Знак радиационной опасности на крышке какого-то добротного ящика, сколоченного явно для перевозки чего-то очень ценного и страшного. Тим, встав, посмотрел вперед. Там, вдали по центру горного прохода, возвышалась ажурная башня. Она походила на уменьшенную копию Эйфелевой башни. Он в детстве насмотрелся на нее разглядывая картинки небесных людей. А еще он помнил рассказ Бамона об испытаниях первого атомного оружия. Рассказы про оружие он запоминал прекрасно. Бомбу, вроде бы, подорвали на высоченной вышке посреди пустыни. Вышка — это важно. Тим, может, и не мудрец, но и не полный дурак. Тим понял — Самое время сматываться, если еще не поздно. Солдаты разобрали последние завалы, из врожденной подлости устроенной хабрицами на пути продвижения победоносной армии Империи и Альянса. Затем поспешно убрались сами. На пути кавалерии не должно быть препятствий. Арбалетчики, все это время засыпавшие ряды вражеской пехоты болтами, быстро перестроились в несколько параллельных колонн, между ними понеслись стальные потоки тяжелой конницы. Маги, скрываясь в рядах стрелков, ударили именно сейчас. Идеальный момент, ведь враг отвлечен зрелищем приближающейся кавалерии. В рядах хабрийской пехоты засверкали вспышки. Взметнулись дымные смерчи, увенчивая огненные столбы. Разом, без затеи, разрядив все, что накопили, маги поспешно укрылись в толпах арбалетчиков, опасаясь возмездия. В подзорную трубу были хорошо видны кучи дымящихся тел и малиновые пятна на раскаленных керасах. Противник стоял кучно. Дистанция благоприятная. Похоже, разом запеклось не меньше тысячи неплохие потери. А уж какой удар по солдатским мозгам. Имперских магов весь мир боялся, да дрожи в коленках. Бойтесь, бойтесь, это только начало. Монг, наблюдая за атакой, с безопасного удаления улыбнулся. Друг мой Азары, вы только взгляните. Эти несчастные рабы-фоки уже даже не стреляют. Воздух, Наконец-то очистился от смрада их труп. В них, наверное, не меньше миллиона болтов выпустили. А ведь пара дюжин стоят целый кетон. Причем после удара о доспехи болт обычно можно смело выбрасывать. Вояки от таких носы воротят. Эта война нас разорит. Вспомнив, что мага с ним нет, монк чуть не выругался. Зря он отпустил его на поиски приключений трудно в такой ситуации остаться бесприятного слушателя. Может, поближе подобраться? Отсюда не различить подробностей? Нет, поздно. Тяжелая кавалерия долго не рассусоливает, тем более, что ее никогда не выпускают на стойко держащегося противника. Губить на копьях цвет аристократии — не слишком удачная идея. Видимо, хабрийцы уже дрогнули, или близки к этому. Самый лучший момент — врезать им бронированным кулаком. Даже на таком расстоянии зрелище поражало. Всадники, вломившись в толпу врагов, посыпались из седел, В воздух взлетели детали амуниции и куски плоти. Видимо, хабрицы все же попытались дать отпор. Да что там такое? Проклятие конец завязло в толпе пехоты окончательно смешалась в неприглядную кучу. До ушей принца доносился металлический рокот от сталкивающихся пластин, доспехов и оружия. Неужто рано их послали? Его маршалы тупицы! Если потери конницы выйдут значительными, кое-кому будет не сдобровать. А что там за странный звук вдали? Будто тысяча баб хором голосит. Принц... Недолго пребывал в неведенье. Очередной вестовой принес свежие новости. «Ваша светлость! Перед нами не солдаты. Там женщины, дети, старики, мужчин тоже много. Передние ряды облачены в хабрийские доспехи, но дальше народ без них, только в шлемах. Они скованы друг с другом цепями, задние привязаны к вбитым в землю кольем. Их там очень много». Десятки тысяч. Одного парня вытащили и быстро допросили. Он из Северной Нурии. Говорит, их всех оттуда пригнали. Пару дней назад разделили на две кучи, одна осталась, другую сюда привели. Маршал спрашивает, что с ними делать. Пробиться через них быстро невозможно. А большая часть хабрийцев ушла уже, мы мало кого успели догнать. Там просто полчища людей, их, наверное, сто тысяч. Эти твари даже детей согнали, не пожалели. Сколько же их там порубить успели, покуда не разобрались. И арбалетчики с магами многих убили. Они ведь даже не сопротивлялись. У них лишь древки от копий, без наконечников. Монг, покосившись на вышку, вздохнул. Пожалуй, пленный останется без порции пыток. Ваша светлость, простите, не понял. Болван, бегом назад. И ты тоже за ним. Быстрее передайте, что надо эту башню свалить. Но ваша светлость, ее не могут свалить. Она в самой гуще людей, там невозможно пробраться. Хабрицы пробрались, и вы проберетесь. Можете по головам ходить или перебить всех тех несчастных. Но башня должна быть снесена. Остальным. Срочный приказ, все отменить. Все войска, кроме первой линии, срочный отход. Вон из прохода. Бегом. Коня мне. Тим был не в лучшей физической и психологической форме, но соображать ему пришлось невероятно быстро. Осмотревшись, он убедился, что основные силы полка на подходе. Впереди горцевал на смирной лошадке издалека узнаваемый Эрмс. Вот ему Тим и должен сказать пару слов, причем надо убедить его сразу, без долгих уговоров. Да и не зайдет он до долгих разговоров с обнаглевшим солдатом. Что ему сказать, как спасти себя и своих друзей, чем его можно мгновенно пронять, заставив делать то, что надо. Да будь он даже офицером твердолобый Эрмс не стал бы его слушать, правде не поверят в любом случае». Что же соврать? В критических ситуациях мышление или почти полностью отключается, или начинает работать быстро и эффективно. Тим придумал нужные слова секунд за пять. Кинувшись к коновизе, за которой стояли тягловые лошадки артиллеристов, Тим на ходу хлопнул сидящего Апа по плечу. «Не отставай от меня и ничего не спрашивай. Нам надо убираться, иначе погибнем, и ребят тащи» покуда ценатера поблизости нет он вон среди палаток шарится своим денщиком видать ценное добро ищет оставив товарища в великом недоумении тим поспешно присвоил одну из лошадей седла не было как и уздечки но это его не смутило нак без лошади не сможет ездить а без всего остального запросто конь сильно удивился наличию всадника Видимо, под седлом ему ходить доводилось нечасто. Но брыкаться не стал. Послушно направился, куда указывают. Осадив лошадь перед носом полковника, на вид уже слегка подвыпившего, Тим, глядя на него, предельно честный с оттенком великого обожания, быстро доложил. — Господин полковник, знамена — две штуки. — Мальчик мой, вы захватили два знамени. — За такое весь наш полк имеет законное право пьянствовать целую неделю полным составом. — Еще нет, господин полковник, но близки к этому. Нам просто нужна помощь, сами можем не справиться. Тим, повернувшись, указал на глубокую расселенную, рассекавшую стену прохода. — Знаменосцы отступили туда, с ними немного солдат. Человек сорок, не больше. Наш отряд сильно потрепан, и вряд ли мы сможем... С ними справиться? Возможно, у них есть несколько пороховых трубок. Я вроде бы парочку рассмотрел. Мальчик мой, а ты уверен в том, что видел? Может, помирещилась от усталости? Я наг из Игоны. У нас зрение как у орлов. Да если не доверяете, спросите Апа. Вот он подбегает уже. Эрмс, уставившись на запыхавшегося Апа, спросил. Ты тоже видел двух вражеских знаменосцев, уходящих в горы вон по той расселине? Аб, если нужно, готов был подтвердить, что лично наблюдал в расселине самого Фоку, в позолоченной карете, запряженной голыми бабами, а уж такую малость соврать и вовсе расплюнуть. Господин полковник, я не совсем уверен. Мне кажется, знаменосцев было трое, причем один тащил сразу два знамени. Видимо, они спаслись после разгрома большой толпы. Тут бой был ужасно жаркий. Мы вместе с имперцами отрезали им путь на север. Вот они туда и подались. Полковник, видимо, сосчитав количество знаменосцев и знамен, улыбнулся так, что уголки губ почти сошлись в районе затылка. — Вот видишь, мой мальчик, не такие уж вы степники зоркие. Знамен там, возможно, целых четыре. А может, там специальная секретная дорога для их спасения. Кто знает. Может, десяток врагов сейчас тащит по ней свои флаги. А некоторые — по два. Тим, прочитав в глазах полковника, что тот занялся подсчетом гипотетических трофейных стягов, поспешил его расшевелить. — Господин полковник, пока мы тут стоим, Они уходят все дальше и дальше. Если до темноты их не догнать, то скроются в горах. А ведь нам так надо хотя бы одно знамя захватить. — Одно? Да ты шутишь, мы захватим все. Повернувшись к подъехавшему цунатеру, Эрмс надменно скомандовал. — Скачи к генералу, скажи, что второй Артольский преследует остатки вражеского полка, который пытается укрыться в горах. Потом нас догонишь. Смотри немедли, иначе повешу как дезертира. Солдаты, готовьте свои копья. Им будет сейчас работа. Тиму, оставшегося сенатора, было ничуть не жалко. Хворца он терпеть не мог. Но вот... Господин полковник, мы ведь останемся без санитарных фургонов. А без потерь не обойтись. Позвольте прихватить нашу знахарку. Она любого раненого спасет, даже самого тяжелого. Мальчик, хватай ее и не отставай. Нечего оставлять нашу знахарку с имперскими обозниками». Окрыленный Тим, нещадно колотя пятками, погнал коня к линии фургонов. Нужный он засек издалека. Эль, присев возле раненого арбалетчика, перематывала ему шею льняным бинтом, и появление товарища не заметила. «Эль, быстрее ко мне!» «Ты нужна нам, срочно!» Девушка не стала ничего уточнять. Попросила закончить с раненым толстую женщину, ухватила свой мешок. Тим усадил ее за спину, помчался назад. Только тут Эль заметила. «Я так долго не просижу. Как ты вообще без седла ухитряешься ездить? Невозможно ездить без лошади. А без седла любой сможет, если припечет. Быстрее, быстрее, еще быстрее!» Как же медленно все делается. Полк уже втянулся в расщелину. Здесь пришлось спешиться. Дорога была отвратительной. Тима, идея плестись в хвосте не привлекала. Он потащил Эль за собой, на ходу жадно поинтересовавшись. «Твой голос, который тебе говорит полезные вещи, ни о чем не предупреждал. Он сказал, что сегодня многие умрут, и я должна идти за тобой». «Почему ты мне это не рассказала?» «Так ведь битва. Ты сам понимаешь, что это так. Эль, не спрашивай, откуда я это знаю, но мы можем все погибнуть. Похоже, тут будет ад сейчас. Долго объяснять, Эль, если небо вспыхнет, просто падай на землю и закрывай затылок ладонями, и жди, когда все пройдет». Пробираясь к голове колонны, Тим на ходу осматривался по сторонам. Склоны расселены крутые. Сама она извилистая. Похоже, это то, что надо. Он с детства интересовался оружием, и неудивительно, что выпытал у небесных людей все, что они о нем знали. Оставаться в ровном проходе, как будто специально предназначенном для направленного воздействия ударной волны, неблагоразумно. Спасет ли их это расщелина? Тоже неизвестно. Все зависит от мощности взрыва и расстояние, на которое они успеют удалиться от эпицентра. Но шансы неплохие. Природа будто специально создала это укрытие на такой случай. В голове колонны Тима перехватил Ап, на ухо поведав о своих опасениях. — Тимур, ты со своим враньем нас до виселицы доведешь. — Ох и заврался! — Оно зачем тебе надо было? — Аб, это было необходимо. Просто верь мне. Я нам жизнь спасаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Хотел бы я ошибиться. Черный человек остался на вершине один. Солдаты его охранявшие спустились ниже по тропе, Встречать отряд врагов, прорывавшихся наверх. Имперцы дрались отчаянно. Пули, стрелы, магические удары. Бой не шуточный. Пусть прорываются. Не успеют. Небесное око давно зашло за горизонт. Его оптика и радиоаппаратура теперь бессильны. Теперь все решает подзорная труба хабрийского производства и портативный передатчик. Разумеется, не хабрийский. Далеко внизу вокруг вышки с зарядом кипел бой. Имперские солдаты рвались к ней неистово, пробивая путь в массе пленников, прикованных вокруг орудия своей смерти. Почему именно к вышке? Может, утечка информации? Если так, то непонятно, почему они тогда загнали в проход основные силы, На глаз побольше сотни тысяч солдат. Это по самым скромным подсчетам. К ним следует добавить 90 тысяч пленников и 1020 хабрийских вояк. Вряд ли они успеют выйти из зоны полного разрушения. Хабрийцы почему-то не отвели всех своих солдат до рассвета, и те отступали с боем. того должно выйти. Около четверти миллиона жертв». «Целое будет довольно». Черному человеку оставалось нажать одну кнопку, но он медлил. Все новые и новые отряды приближались к роковой точке. В замкнутом проходе ударная волна найдет себе добычу на огромном удалении, но не следует забывать про сомнительную мощность заряда и слабость теоретической базы, Расчет зон поражения мог быть ошибочным, так что чем больше жертв окажется вблизи заряда, тем лучше. Да и фактор одновременности, смертей жертв, имеет важное значение. А ведь ударная волна распространяется далеко не со скоростью света. Пусть идут. Ближе. Еще ближе. Что такое? В рядах имперской армии что-то пошло не так. Отряды останавливаются» начинают отходить на юг, причем почти все. Похоже, действительно утечка информации. Значит, пора. Больше жертв не будет, да и имперцы почти добрались до вершины. Его охрана практически полностью уничтожена. Черный человек встал, коротко разбежавшись, прыгнул вниз на тропу. Шансов практически нет, но надо хотя бы попытаться спастись, Кнопку нажал уже в прыжке. Лошадь под принцем уже почти обезумела от непрерывных жестоких пришпориваний. Монг был неплохим наездником, но сейчас показал нечто большее, чем свой обычный уровень. Будь дело на скачках, пришел бы первым, далеко обогнав всех фаворитов. Когда за его спиной взошло новое солнце, несравнимо ярче привычного старого, он успел коротко пожелать Фоке неприятностей в личной жизни. Пожелать ему смерти в сточной канаве Монг уже не успел. Расселенно, с каждым шагом сужалось все сильнее. Полк вытянулся. Наверное, на целую милю. Солдаты шли гуськом, друг за другом. Лошадей оставили далеко внизу. Офицеры хмурились все сильнее и сильнее. Бросая в сторону Тима нехорошие взгляды, не слишком все это походило на дорогу для удирающих знаменосцев. Сенатер Хфорц, ухитрившийся догнать полковника, и вовсе своего солдата глазами прожигал. Неудивительно. Из-за него ему пришлось неплохо побегать, а он такого занятия не любил. В конце расселенной оказался тупик. Будто ножом гору чуть надрезали. Да так и оставили. Глядя на сланцеватый сыпучий склон, преградивший путь, Эрмс призадумался. — Я не вижу свежих следов. Похоже, мы их потеряли. — Да их и не было! — взвизгнул Хфорц. Этот молокосос наврал все, чтобы над нами вся армия посмеялась. — Господин полковник, зачем мне было врать? — выкрикнул Тим. — Мы их просто потеряли. Надо посмотреть следы по сторонам. — Следы? — выкрикнул ценатер. Я тебе, щенок, покажу следы! Хфорц яростно сопя ринулся на склон расселенной, Помогая себе мечом, хватаясь за жалкие кустики, влез наверх, встал на краю демонстративно огляделся. «Здесь нет ничего, ни тропинок, ни дорог. Одни скалы и осыпи. Этот проход потому всем и нужен, что через него можно проходить. А по сторонам непроходимые горы повсюду. Знаменосцам здесь нечего делать. Если бы мне сразу рассказали, в чем дело, я бы еще внизу разоблачил этого лживого юнца, и нам бы не пришлось сюда карабкаться». «Расселена тут всего одна, и никаких ответвлений по пути не было. Если бы они пошли по ней, мы бы их догнали, или бы видели их следы. Некуда им деться. Я тут еле стою, не знаю даже как. Тут шаг сделать трудно дальше. Не могли они без тропы пройти». Тим понял, надо что-то говорить. «Да, натер вы правы. Никаких знаменосцев здесь нет и не было, я соврал». Соврал, чтобы спасти полк. Честно сказать, на полк мне наплевать, но вот на друзей нет, а отдельно от полка их вытащить было нелегко. Там внизу хабрийцы приготовили сильное оружие, способное уничтожить всю нашу армию. — Если вы меня послушаетесь, мы спасемся. Я... — Заткнись! — вздревел ценатер. Господин полковник, надо его повесить немедленно! — Мы из-за него столько силы времени потеряли. — Здесь нет деревьев, — флегматично заметил Эрмс. — Но зато можно! Что именно придумал изобретательный Ценатер осталось тайной. В этот миг за его спиной небосклон рассвел ослепительной вспышкой. Яркость ее была столь велика, что взбесились все цвета. Черное превратилось в белое и, наоборот, Тим, завалив Эль на землю, прижал ее своим телом. Странно, но в этот миг он чувствовал лишь облегчение. Сам уже начинал подумывать, что все эти мысли про атомную бомбу не более, чем бред от излишнего воображения. — Всем лечь! — успел заорать Тим, прежде чем их накрыло. кованые пленники и солдаты, пробивающиеся через них к вышке, погибли мгновенно. В первые доли секунды начала процесса ядерного взрыва их сожрал ослепительный шар. Зубы, обугленные фрагменты костей, оплавленные металлические ошметки от амуниции и оружия, лишь это оставила плазма от редких везунчиков. Ударная волна, отражаясь от стен прохода и увлекая за собой, Раскаленные обломки всего, что попадалось на пути, пронеслась дальше. Спасения от огненного вала не было. Фургоны разбивало в труху. Воинов размазывало о горячей стенки собственных доспехов. Лошадей разрывало на части. Мощь освобожденного атома способна разносить на молекулы скалы. Не то что рыцарей. Благоприятные ландшафтные условия — Удачное расположение заряда, стандартная тактика этой эпохи, требовавшая применения многочисленных войск в компактном строю, все это привело имперскую армию к молниеносному краху. Никогда еще в современной истории армия, находившаяся в полушаге от победы, не терпела столь сокрушительного поражения. Элита имперского двора перестала существовать. Физически его цвет погиб, не оставив для погребения ничего. Тем, кто находился подальше, повезло лишь в том, что сохранился хоть какой-то материал для похорон. Далеко не всегда. Хотя относительно целым телом могли похвастать немногие счастливчики. Большинство или разорвало, или превратила в неприглядные отбивные, перемешанные с остатками амуниции и небрежно поджаренные. Спустя десяток мгновений после того, как черный человек нажал на кнопку, в имперской армии осталось 82 тысячи солдат из 206 тысяч. Потери среди мародерствующих торговцев и шлюх, ухитрившихся, найти себе место среди отрядов союзников. Подсчету не поддавались. Местность вблизи эпицентра превратилась в ровную пустошь, заваленную слоем раскаленного шлака. На небольшом удалении столь же выровненная почва дымилась во множестве мест. В этой зоне кое-где можно было различить отдельные бугорки, нарушающие идеальную плоскость выжженной земли. Чем дальше, Тем таких бугорков становилось больше, иногда их можно было даже идентифицировать. Пушечный ствол, смятый бронзовый котел, скрученный стальной нагрудник. Компенсируя выгорание кислорода и разрежение, вызванное уходом ударной волны, со всех сторон налетел сильный ветер, закрутив над выжженной пустошью дымные вихри, Этот же ветер принес множество огромных клочьев жирной копоти, устроив из них абсурдный листопад, под действием восходящих потоков раскаленного воздуха устремившийся в небеса. Что это было? Остатки шатров и палаток, одежды, человеческих и лошадиных тел? Если бы здесь остался хоть кто-нибудь живой и не ослепший, то наверняка решил бы что это души солдат, обожженные так же, как их тела. Но зрителей у мрачного зрелища не было. В этой зоне выживших не было и не могло быть. Жизнь уцелела дальше. Солдаты, пережившие световой импульс и ударную волну, были обожжены. Многие с поражениями сетчатки глаз, переломами, разрывами барабанных перепонок, отбитыми внутренними органами. Радиоактивное излучение тоже не обделило их тела своим губительным вниманием, подготавливая невиданную в этом мире отсроченную смерть. Лишившись командования и врачей, линия санитарных фургонов оказалась в зоне полного уничтожения. Деморализованные, перепуганные невиданным оружием хабрийцев, имперцы и не помышляли о битве, Кучками и поодиночке солдаты плелись на юг, подальше от этих страшных гор, дымящихся от многочисленных пожаров. Ослепших вели за руки. На тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, не обращали внимания, как и на сошедших с ума, сил на их спасение не было. Брат сейчас не узнавал брата, все одинаково оглохшие, с кожей слезающие лоскутами, кашляющие от едкой пыли и раздирающего легкие дыма. Многих рвало. Черный человек зря опасался. Мощность заряда оказалась даже выше предполагаемой, причем существенно. Неудивительно. Ведь испытаний не проводили. И чужих практических данных для сравнения у создателей заряда тоже не было. Было лишь голое моделирование на основании всех имеющихся знаний, неполных знаний. Теории в таком вопросе недостаточно, чтобы спрогнозировать все до мелочей. Они не сомневались в том, что взрыв произойдет, но не будучи уверенными в его силе, приняли все меры для достижения максимального эффекта. У них был всего один заряд, одна попытка, и у них все получилось». В главном лагере хабрийской армии, что располагался южнее ревущего прохода, наступил праздник в сочетании с бедламом. Офицеры, позабыв о сословных различиях, обнимались солдатами, повсюду носились обезумевшие лошади, в загонах жалобно блеяли козы, уныло завывали перепуганные собаки, народ размахивал оружием, хором поносил им перцев и воздавал хвалу Фоке. Фока мудрый, Фока смертоносный, Фока всемогущий, Фока победитель целой армии. Ведь именно он завел врагов в ловушку, и это его оружие их испепелило. Слава Кетру! Далеко на юге, наглядно демонстрируя мощь победившей Хабрии, в небо... Вздымалась исполинская грязная туча. Снизу ее поддерживала дымная ножка, будто сплетенная из закручивающихся вихрей. Красивое зрелище. Жаль, что ветер, столь сильный в этих краях, уже относит все это великолепие на север. Наверное, в огненной туче сейчас догорают души всех этих грязных собак имперцев, что так опрометчиво попались в ловушку Кетра. Видимо, они хотят пролететь над лагерем своих победителей. Поскрежетать зубами напоследок. Пусть летят. Сегодня у хабрийцев праздник. Сегодня Фокха приказал всем пить допьяны. Два дня основные силы армии будут отдыхать и лишь потом продолжат свой победоносный марш на юг. Даже рядовые солдаты не будут сегодня страдать от жажды. Сотни телег с пивными бочонками плелись в обозе специально в ожидании этого великого дня. Немолодой человек из лесного народа, стоя у входа в гостевой шатер, не веселился. Уже слегка нетрезвый офицер, проходя мимо него, заметил непотребство, пригляделся. Так и есть. Этот заяц выглядит уныло, что резко диссонирует с обстановкой праздничного лагеря. Более того, на глазах у него выступают слезы. Хоть и заяц, но все равно не порядок. Эй, уважаемый, выпейте вина за нашу победу! — Вашу победу? — безжизненно уточнил заяц. Офицер, указав на грязную тучу, пояснил. — Вот же! Это наша победа! — Не ваша! — тихо ответил заяц и, прикрыв лицо ладонями, скрылся в шатре. Тим, осознав, что все закончилось, и новых ударов по спине, наверное, больше не будет, осторожно прошептал. — Эль, ты как? Своего шепота он не расслышал. Оглох. Только этого ему не хватало для полного счастья. Встал осторожно, скинув при этом немало камней, присыпавших ему спину. Понятно теперь, почему она так болит. Расселено, затянуло клубами пыли, да и запах дыма присутствовал. Уже в нескольких шагах трудно было что-нибудь разглядеть. Рядом, лицом вверх, спокойно как никогда лежал сенатор Хфорц. Точнее, верхняя часть сенатора Хфорца. Офицера разрезала на уровне поясницы. Инструмент, совершивший эту радикальную хирургическую операцию, торчал в каменистом грунте. Огромный прямоугольный щит имперского легионера, стальная пластина и подгоревшая кожа. Жутковато представить ту силу, с которой его сюда зашвырнуло. Люди, присыпанные землей и камнями, начали шевелиться, хоть и не все, припав на колено Тим за плечи приподнял Эль. Увидев ее открытые и очень даже живые глаза, он облегченно улыбнулся и громко попросил. — Посиди здесь, я Апа проверю. Свой собственный голос звучал странно, как будто слова доносились изо рта, отстоящего на десяток шагов, но этого ведь не может быть, рот у Тима остался на месте, несмотря на все неприятности. Присев возле полузасыпанного апа, он осторожно потряс товарища за плечо. Тот будто этого ожидал. Ответил мгновенно. — Вставать уже можно? Слова его тоже доносились как бы издалека. Тим понял, что он не оглох, просто оглушен изрядно. Такое с ним уже бывало пару раз, когда рядом ударила молния и когда взорвался железный дракон. «Можно, поднимайся об. Ты цел?» «А что со мной сделается? Самое худшее — штаны испоганю». «Эта беда с детства со мной ходит. Но здесь меня так приголубило резко, что я даже не успел на грязное дело сподобиться. А Эль как?» «Вроде ничего. Я ее собой прикрывал. Камнями ее не побило. Вот же она». Эль, неуверенной походкой подойдя к товарищам, присела, изумленно произнесла. — Тим! — Голос! — Что голос? — Голос не спас меня. Меня спас ты. Всегда меня голос спасал, но сейчас он ничего не приказывал. — Глупо ты. Голос не ошибся. Он ведь сказал, чтобы ты за мной шла. Осталась бы внизу, погибла. Там бы никто не выжил. — Что это было? — Оружие. Очень плохое оружие. Мы уцелели, потому что ушли с пути, по которому оно действует. Ап, осмотревшись по сторонам, озадаченно заметил. — Да тут покойников половина, если не больше. Нам повезло, что ничем серьезным не задело. Фока, наверное, взорвал внизу весь порох мира. У меня в каждом ухе будто ват и тюк. Ох, и удачно вышло, что ты с нами оказался. Всех спас. — И откуда у тебя столько ума? — Тимур. «Что делать будем? Внизу, похоже, совсем теперь грустно. Думаю я, что там сейчас хабриц хозяйничаю. Если, конечно, этот грохот посреди толпы наших произошел. А где же еще он мог произойти? Так что будем делать?» Тим не стал отвечать. Он и сам пока не знал ответа. Поднявшись, потянул Эль за собой. «Пойдем. Надо народ поднимать. Не думаю, что тут много ребят погибло». «Место неплохо защищено от взрыва. Наверное, просто испуганные валяются. Расшевелим их!» Ап, не поднимаясь, повторил вопрос, обращаясь уже к спине Тима. «Так что делать будем?» Тиму захотелось обернуться и сказать Апу что-нибудь нехорошее. Или просто взглянуть в его глаза, безмолвно показав, насколько он сейчас не расположен к разговорам. «Но это будет неправильно». Он должен ответить. Сплюнув бурый сгусток грязной слюны, Тим облизал запекшиеся губы, поднял голову, пытаясь сквозь стену дыма разглядеть что-нибудь и, не добившись в этом деле успеха, опустошенно ответил. «Еще не знаю. Мы пока живы. И это главное».